392. Человек, чувствующий себя несчастным, называл сам мрачителем неба. Он собирал вокруг себя мрак и заражал дали пространств. Он вредил себе, но еще больше всему сущему. Он оказывался себелюбцем, забывшим об окружающем. Лишив себя счастья, он становился рассадником бедствий. Как самодовольный теряет нить преуспеяния, так и сама... жалеющий отсекает свою удачу. Непристойно человеку обрекать себя на бедствии. Давно посеянные стоны и вопли обращаются в губительный вихрь, чесотка зависти обращается в проказу, от злобы немеет язык. Целый рассадник бедствий строит человек, предавшийся иллюзии несчастья, Такие отравители несносны в братстве. Между тем многие мечтают о братстве, не думая, какой груз они несут. Но как силен человек, познавший счастье человечности.